Глава пятая. Как же прекрасны семейные ужины в кругу дружной семьи. Помните эти неловкие моменты? Я спустилась вниз, где меня все уже ждали. В коридоре покрутилась, как обезьянка перед зеркалом, убеждаясь, что хорошо выгляжу. Из кухни исходил невероятный и божественный запах. Да, Катерина действительно постаралась. Все уже сидели за столом и не ели, а ждали меня. Катерина, не теряя времени, кокетничала с Майклом. «Но меня это не задевает. Ведь передо мной сидела моя родная кровь. Моя сестра, такая красивая. Я словно на маму смотрела». Майкл продолжал с ней вести светские разговоры и словно по привычке начал за мной ухаживать. И как будто, зная наизусть мой вкус, подкладывал мне еду. «Папа, ты был у Колесниковых? Как они? Я завтра к ним собираюсь». Обратилась я к отцу. «Не был. Ты же знаешь». Его лицо покраснело. «И давай закроем эту тему. Сколько можно?» «Какая у тебя короткая память?» Моё сердце кольнуло и сильно. «Из-за нас умер человек. Ни в чём не повинный человек». Молодой парень, у которого была вся жизнь впереди. И это его до сих пор не трогает, даже перед смертью. «Давай закроем эту тему. Завтра сначала к маме, потом к Серёже и его родителям, уже с нажимом, проговорила я». «Нет», — почти рявкнул он и отложил приборы. Но немного осел, ведь за столом сидели люди, которых это не касалось и продолжил с каким-то извинением в голосе. «Хватит, ты и так много сделала. Прекрати, угомони уже свое сердце и душу. Я тебе сказал все еще тогда, вини кого хочешь, но не себя». «Да, действительно, поэтому виню тебя, и жить, вот знаешь, сразу легче становится». «Да, я съязвила, но не могла удержаться». Он резко встал из-за стола так, что тарелки подпрыгнули, а я откинулась на спинку стула, лучезарно улыбнувшись. «Катерина, спасибо за ужин, он был великолепен. Простите, я должен идти». И покинул столовую. Повисло неловкое молчание, а Майкл смотрел с интересом. «Вот теперь будет лезть ко мне со своими расспросами» но Катерина перевела внимание на себя, проявляя к нему интерес. «Майкл, расскажите о себе. Мне же интересно, а то сестра ничего не рассказывала о вас в свои редкие визиты домой, если их таковыми можно назвать». «Да ничего особенного, Катерина. Живу в Израиле, владею баром, точнее мы с Дианой партнеры. Ведь если бы не она, он бы не входил в тройку лучших заведений Израиля. «Она из раза в раз поражает меня своими способностями. Все ее начинания заканчиваются лишь успехом». «Ясно», — словно выплюснула она, но тут же переобулась. «А ваша семья тоже живет в Израиле?» «Нет, я давно не виделся с ними, но общение поддерживаю». Пока они щебетали, я ушла в свои мысли, не слушая их, лишь иногда качая головой, отвечала на вопросы, И то в основном да или нет. Как отец так может себя вести? На его руках тоже есть кровь. Ему плевать на смерть Сергея и боль, которую мы причинили его родителям. Неужели он настолько хладнокровный, истинный демон? Чёрт бы его побрал. А если я потеряю свою человечность так же, как и он? Нет, я не буду такой и не позволю своей демонической сути погасить меня. От моих рук больше не пострадают невинные люди». Мои мысли прервала Катерина. «Диана, а кто такой этот Сергей, твой возлюбленный? Почему я раньше о нем ничего не слышала?» «Потому что это не твое дело», — хотелось ответить мне, но я сдержалась. Не хотелось отвечать на этот вопрос и просто решила свалить отсюда. «Время позднее, Катерина, но я пойду отдыхать. У меня завтра тяжелый день». «Ужин действительно невероятно вкусный, спасибо и спокойной ночи». Я начала подниматься из-за стола, и Майкл неожиданно встал следом. Ему разве неприятна компания Катерины? Это мне было тяжело весь вечер, чувствуя от нее агрессию. «Действительно, дорога была очень трудной». Он посмотрел на меня и усмехнулся каким-то своим мыслям. И да, Диана, у меня завтра встреча. Как понимаю, еду я на нее один, и поэтому нужно подготовиться. И я присоединюсь Катрин. Благодарю, ужин шикарен, давно так вкусно не ел. И спасибо за предложение погостить. Я его принимаю». Когда она успела ему это предложить? Мы отправились в свои комнаты, даже не перекинувшись и словом. Принимала я душ долго, ведь было о чем подумать. К примеру, кто угрожал Катерине, что смог проклясть демона, хоть и невысокого ранга? Ведьма? Хоть их сейчас очень мало. И чем могла насолить Катерина не настолько мощной ведьме? Или шептунье? Чем можно помочь отцу? И всплывшая нежданно на бабуля, тот еще персонаж, чем ей не угодил новорожденный ребенок? И зачем Майклу нужно было в Питер? Что он тут забыл? И нет ответа ни на один вопрос. Твою же мать!» Вышла из душа по привычке ногишом и села на пуф около туалетного столика. Вечерний уход сам себя не сделает. И волосы после сушки сами себя не уложат. Поэтому, пока по моему телу бежали мурашки, я усиленно прочесывала, Каждую прядочку. Белая шёлковая ночнушка приятно охладила разгорячённую кожу перед тем, как я забралась в свою постель. Боже, как я по ней скучала. Да, пришлось одеться, ведь я не одна в доме, что было очень дискомфортно. Да, к одиночеству очень быстро привыкаешь. Сон пришёл сразу, снова сводя меня с ума. Снова луна, лес... Я снова бегу. Я раненая оставляю за собой кровавые следы, не давая преследователю сбиться со следа. Я понимаю, что в этот раз уже не смогу убежать, но не сдаюсь. Хочу жить. Желание выжить, инстинкты гонят дальше и дальше. От кого я бегу? Зачем? Почему? Кому я причинила такую боль, что меня гонят словно овцу на убой? Что-то мелькнуло перед глазами, и я уже не выдержала, упала на колени. Может, хватит бежать, если суждено умереть? Я умру. Я устала бежать, непонятно от кого. Резкая боль внизу живота, и плюсом я ранена в бок. Между ног я почувствовала что-то липкое и горячее. Месячные? Нет, слишком много крови. Кровотечение. «Что со мной произошло?» Меня начало трясти, будто кто-то невидимый схватил меня за плечи, а в голове взрывом появился голос. «Очнись! Дыши! Дыши!» Меня словно из омута вынули. Глаза распахнула резко и поняла, что давно не дышала, и сделала тяжелый вдох. Я сижу на своей кровати, а напротив Майкл. Трясёт меня за плечи у него испуганные глаза. Таким я его видела. Впервые. Из моих глаз полились слёзы и смешивались с холодным потом. Я опять была насквозь мокрая. Мне страшно. «Тише, тише, девочка. Всё уже хорошо». Он меня баюкал в своих объятиях. «Ты не одна. Слышишь, ты больше не одна». Поняв минут через десять, что это был всего лишь сон, я пришла в себя. И стало очень неловко от понимания, что из-за пота моя ночная рубашка прилипла к телу и через неё просвечивало всё, особенно розовые напряжённые соски. Майкл вышел из комнаты и почти сразу вернулся с тазиком воды и ручным полотенцем, сел рядом и потихонечку начал обтирать сначала лицо, следом шею, И руки. Как закончил, протянул мне со стула халат. «Переоденься». А сам отвернулся, чтобы не смущать. Он сегодня уж слишком заботливый. Да и мне интересно, насколько громко я могла кричать во сне, что разбудило его. Но зачем спрашивать? Он помог, вытянув меня оттуда. Майкл, больше ничего не говоря, Забрал таз с водой и полотенцем, вышел из комнаты. Я думала, что он пошел спать, но нет. Он вернулся и сел на край кровати. «И как давно тебе снятся кошмары?» Он непонятно откуда взял мой гребень и, развернув меня к себе спиной, стал мне расчесывать волосы. Мне захотелось замурлыкать, как кошка, добравшаяся до ласки. «Давно». Сухо ответила я, пересохшим ртом. И «Если хочешь, я побуду с тобой, пока не уснёшь». «Нет, со мной всё хорошо». Я соврала. Я хотела, чтобы он остался со мной. Не хочу оставаться сейчас одна. Слишком жив кошмар в моей голове. И вот зачем я его оттолкнула? «Друг, врать ты не умеешь, вот от слова совсем». Он положил на место гребень, сгрёб меня в охапку, завернул в одеяло и обнял, сам закрывая глаза. Больше мы не разговаривали, ведь слова сейчас были лишними. Мне никогда не было так спокойно на душе. Я очень давно не чувствовала себя настолько в безопасности. Это чувство мной было забыто и ощущалось, словно впервые. Это просто чистый кайф. Вот так рядом с собой чувствовать горячее мужское дыхание. И он такой желанный, но такой далёкий. В сон я провалилась нескоро, не могла всласть надышаться его присутствием в моей постели.